Глава пятая Елене Петелиной, как успешному следователю, поручали расследование особо тяжких преступлений. Она часто осматривала место убийств и привыкла к виду трупов. Однако убийство всегда являлось уже свершившимся фактом, и предотвратить его она была не в силах. После обнаружения мертвого тела, чаще всего и начиналась рутина расследования. Есть жертва, надо найти убийцу. Такова неумолимая последовательность. Сегодня же все было по-другому, жертв можно было избежать, в том, что погибли два юных создания, была немалая вина спецназа и следственных органов. А значит, и ее лично. Это обстоятельство вызвало у Петелиной особое волнение. Разброд в душе не давал Елене покоя, ей казалось, что если бы она участвовала в переговорах перед штурмом, то операции по освобождению заложницы прошла бы иначе. Она бы что-нибудь придумала почувствовала опасность, и девушка осталась бы жива. Следователь проклинала спортивные ботинки, из-за которых отвлеклась на встречу с курьером, и тут же вспомнила дочь Настю. В главе у Елены множились опасные параллели. Отец погибшей студентки, валерии Богдановой, был довольно богат, как и отец Насти. И тот, и другой были разведены, и у них была единственная дочь. Кто-то воспользовался этим фактом, и, угрожая жизни Валерии, решил вытянуть из Богданова крупную сумму. Результат оказался ужасным. А что, если найдется злодей, который поступит так же с Настей? Застрекотал мотоцикл, и Петелина догадалась, что на место происшествия примчался эксперт-криминалист Михаил Устинов, по прозвищу головастик Стянув шлем, эксперт тряхнул большой головой, и его непокорные волосы заняли привычную форму. Во все стороны. Петелина встретила Мишу Устинова на пороге старой фабрики и кратко поведала ему суть дела. К этому времени тела погибших успели увезти в следственный медицинский морг. Я подключила Лопахина. Следователь назвала фамилию самого опытного судмедэксперта, с которым у нее давно сложились дружеские отношения. Иван Иванович пообещал сделать свою работу как можно быстрее, а нам надо срочно установить личность преступника. На вид ему 16-18 лет. При себе у него не было никаких документов. Фото лица сделано, но есть повреждения, сам понимаешь. Пока разошлем ориентировку, сто лет пройдет. Даже если уложимся в сто часов, это тоже неприемлемо. Надеюсь на твои хитрые методы, Миша. Мне что, ехать в морг? Без энтузиазма спросил эксперт. Он ненароком продемонстрировал свой специальный рюкзак совсем, что необходимо для первичного осмотра места происшествия. «Здесь мы сами справимся», — ответила Елена. Словно подтверждая ее слова, один из полицейских, вышедших из здания, продемонстрировал пакет с обрывками денежных купюр. «Собрали все клочки. Тут явно не 800 тысяч долларов», — мгновенно оценил главастик, принимая улику. «Я определю сумму по весу». «Это еще одна проблема», — сказала Петелина. «Рюкзак с выкупом исчез. Значит, был подельник». «И что, его упустили?» — изумился Устинов, оглядываясь на спецназ. «В том-то и дело». Но он на крючке у Валеева и Майорова, если его поймают. «Как было бы хорошо, если бы этого гада задержали», — подумала Петелина и тут же прикусила губу. Слово «хорошо» совершенно не подходило к сегодняшней ужасной трагедии. «Что еще забрать в лабораторию?» — спросил эксперт. «В первую очередь, останки взрывного устройства и поражающие элементы». Устинов рассмотрел содержимое подготовленных пакетиков с уликами и сложил их в свой рюкзак. «Самоделка» уверенно констатировал он. К сожалению, она сработала. Устинов надвинул шлем на копну своих волос, после этой процедуры размер его головы визуально не изменился, и оседлал мотоцикл. Петелина проводила эксперта потухшим взглядом. Удаляющийся стрек от двигателя вызвал у нее новый прилив уныния. «Не подавай виду, ты же на службе», постаралась взбодрить себя Елена. «От тебя ждут четких указаний, ты должна верить в успех, невзирая на обстоятельства». Петелина заставила себя забыть о ненужных эмоциях и сосредоточиться на работе. Несмотря на то, что она являлась руководителем следственной оперативной группы и могла бы довольствоваться докладами подчиненных, сидя в кабинете, Елена предпочитала видеть лично, что произошло, и вникать в мельчайшие детали. Реальные впечатления с места преступления давали толчок для ее интуиции. Елена Павловна надела латексные перчатки и зашла в разрушенную комнату. Ей не давали покоя выстрелы, которые послужили сигналом к штурму. — Гильзы нашли? — спросила она сотрудников, работающих в комнате. — Ни одной. — Освободите помещение, — приказал следователь. Сотрудники вышли. Петелина встала в центре квадратной комнаты под обрывком провода, на котором было закреплено взрывное устройство. Она закрыла глаза и попыталась представить взрыв. Вспышка, ударная волна, осколки бомбы — Теплая кровь и угасающие жизни. Глаза Елены распахнулись. Она медленно повернулась на 360 градусов, мелом были обозначены положения тел, под которыми остались почерневшие пятна крови. Рядом, на полу средь битого кирпича, петелина заметила какой-то отблеск. Старший следователь присела, жестом подозвав фотографа и понятых. Свои действия она отчетливо комментировала в диктофон. Рядом с пятнами крови обнаружены осколки стеклянной бутылки, предположительно из-под алкоголя. Елена сложила найденные стекляшки в прозрачные пакеты. Также имеется поврежденная пластиковая бутылка, на дне остатки бесцветной жидкости. Петелина еще раз взглянула на батарею, в которой была прикована заложница. Все, что связано с положением тел, брызгами крови и клочками биоматериалов, было зафиксировано и собрано в первую очередь. Елена обратила внимание на трубы, уходящие в пол. Вокруг них зиял пролом, ведущий в подвал. Впрочем, дыра была довольно узкой. «Положите рядом линейку и сфотографируйте отверстие», — попросила следователь фотографа, указав на проем. Фотовспышка выделила на сером бетонном сколе яркое пятнышко. Пителя пригляделась. К неровному краю отверстия прицепился рваный клочок синей ткани размером меньше ногтя. Его цвет не соответствовал цвету одежды убитых. Возможно, он лежит здесь целую вечность, а возможно... «Товарищи понятые, обратите внимание на лоскуток ткани синего цвета», сказала Петелина и приобщила находку к собранным уликам. Подсвечивая фонариком, она изучила отверстие и спросила. «Кто-нибудь пробовал туда спускаться?» «Дара очень маленькая, можно застрять», усомнился фотограф. «Если речь идет о взрослом мужчине...» но в похищении участвовал подросток. «Он не ушел далеко», — напомнил фотограф. «Снимите пролом крупно и с различных ракурсов». «Но я уже...» «Выполняйте», — пресекла ненужную полемику следователь. Она заранее знала, что большинство собранных окурков, фантиков и жвачек не имеют никакого отношения к преступлению, но пренебрегать ими нельзя. На данном этапе важно собрать и заснять все, что нужно и не нужно, и передать на исследование». Иногда сущая мелочь является ключом к разгадке тайны. «Здесь можно заканчивать», — решила Петелина. «Когда же позвонит Марат? Если ребята арестуют подельника с деньгами, многое прояснится». При выходе из здания следователю встретился мрачный командир спецназовцев. Петелина поймала его ускользающий взгляд. «Почему так случилось?» — спросила она. «Мы штурмовали через эту дверь. Взгляните сюда», — офицер показал на верхнюю часть дверного косяка. Петельно посмотрела и скривилась от досады. Какую чудовищную ошибку они совершили!»